Глава четвёртая. Липоиды. Грохот не умолкал. Не знаю, чего от меня хотел тот, кто ломился в дверь, но хотел он этого явно очень сильно. Не то чтобы это пугало, но такая настойчивость определённо заслуживает уважения. «Тина, открывай! А не то я дверь вынесу!» Тина перевела на меня взгляд полный ужаса. Её глаза натурально дрожали, как в аниме. «Это...», «Это...» — прошептала она. «Это...» «Да кто бы там ни был...» — я махнул рукой. «Открой, а то он и правда дверь с петель снимет. Решительности ему точно не занимать». «Он тебя убьёт...» — пискнула Тина, зажмурившись. «Ага, смешно...» «Кишка танка, ухмыльнулся я. «Идём открывать. Не гоже гостя на пороге держать». Что-то тихонько попискивая себе под нос, Тина послушно вышла из комнаты. Спустя секунду раздался грохот распахивающейся двери и короткий испуганный визг Тины. «Там что, маньяк за дверью был?» Не отвечая демону, я метнулся прочь из комнаты и буквально впечатался носом в мощную стальную керасу, украшенную вензелями и лилиями. Натурально носом в керасу. Я и сам не маленького роста, но тут будто огра повстречал. Я задрал голову, глядя куда-то вверх под потолок, где с высоты баскетбольного кольца На меня взирал хмурый тип. Чёрные, коротко стриженные волосы, бородка, заодно с усами вокруг рта, широкие кустистые брови и очень недовольный взгляд. Одет Верзила был в полный латный доспех из керасы, наплечников и наручей, а за спиной стелился тяжёлый ярко-красный плащ. Но хотя бы меч был в ножнах, хотя с такими габаритами и латного кулака достаточно, чтобы выбить дух из кого-то вроде меня. Кого-то вроде, но не меня. Наверное, ему не понравилось, что я смотрел на него без страха, потому что он сурово сдвинул брови, поднял руку и ткнул меня в грудь пальцем. — Ты! — Я, — легко согласился я с очевидным. — Как догадался? — Тина сказала. — Про Тину вообще говорить не смей! — Громила снова ткнул меня в грудь пальцем. — Говори, как ты выжил в Мединге! — Так говорить или нет? — я откровенно потешался над этим Громилой. Да, на его фоне я наверняка выглядел непритязательно и жалко, как леса против медведя. Но это только для тех, кто не знает меня. А они не знали. В принципе, даже не обязательно знать именно о моём демоне. Достаточно понимать анатомию и знать, что чем больше шкаф, тем больше кислорода требуется его мышцам для работы. И если доходит до драки, то достаточно заставить только побегать 2-3 минуты, и бегать он уже не сможет. Главное, за эти 2-3 минуты не попасться к нему в лапы а то просто раздавит, как спичечный коробок. Впрочем, мне и это не грозило, так что даже если местный Альфа хочет драки, я бегать не буду, пускай начинает. Я легко его скомкаю в шарик вместе с его доспехами, даже не доставая при этом свои. Делать этого я, конечно, не буду, но сам факт греет душу. «Опять ты всё испортил! Нормально же общались!» Громила понял, что каши со мной ему не сварить, но вместо того, чтобы перейти на человеческий тон общения, он решил действовать по привычной схеме. стал меня, зажал треснувший ворот рубашки и притянул к себе, для чего ему пришлось немного нагнуться. «Я Гаррет Пика, командующий войсками аванпоста ядовитых болот. Отвечай, как ты выжил в мединге, после чего я прикажу вышвырнуть тебя за ворота, чтобы ты пропал там же, откуда взялся!» Я вздохнул поднял руки и положил ладони на его предплечье. С внутренней стороны наручи, конечно, металла не имели, и там были только толстые кожаные ремни, которые держали их на месте. Поэтому, когда я начал сжимать пальцы, вместо стали, которая, может, и защитила бы руки Бугая, сминаться стала сразу кожа с мышцами. Прямо на глазах морда амбала из яростной стала удивлённой, а потом исказилась гримасой боли. «Мне нравится эта рубашка», — кратко произнёс я. Мне её Тина дала. Давай не будем портить чужое имущество, хорошо?» С каждым словом я ещё на миллиметр сжимал пальцы, пока амбал не скривился так, что, казалось, сейчас заплачет. Держался он долго, я бы, наверное, столько не смог, но всё же не выдержал и отпустил меня, и даже отшагнул назад. «Хорошо», — едва сдерживая злость, согласился он. «Не будем, но я своего добьюсь. Как ты выжил в Мединге? Что ты для этого сделал? Почему выжил ты, а не Ральф?» — Гаррет, он не местный! — внезапно кинулась мне на защиту Тина. — Он в мединге оказался случайно, и уже тогда, когда Иллири сделал своё чёрное дело. Только поэтому он жив и в своём уме. — Не местный? Откуда это ты, такой не местный? — снова раздул ноздри Гаррет. — Не имперский ли шпион, случайно, а? — Опа! А вот этот моментик надо взять на карандаш. Тина, конечно, упоминала, что имперские силы давно уже забыли про этот аванпост. Но, судя по реакциям Бала из безэмоционального факта, это уже успело перерасти, если не в ненависть, то в сильную неприязнь. «Нет хода без добра, да?» «В точку». «Разве я похож на имперского шпиона?» Я развёл руками, демонстрируя свою никчёмность. «Нет, не похож», — нехотя признался Гаррет. «Уж я бы шпиона в момент раскусил». «Ну вот видишь, миролюбиво подождал я». «А что до демона?» Тина тебе все рассказала уже. Так все и было, собственно. Так если ты не местный, то откуда ты? снова сочурился Пика, глядя на меня. Гаррет, он не помнит, снова вмешалась Тина. И Лири и его пытал тоже, и он потерял часть памяти. И если ты или кто-то из твоих солдатиков будут вот так вот врываться сюда, как себе домой, то он так и не вспомнит. Если тебе нужна информация, то ему нужен покой, прежде чем он сможет тебе ее предоставить. Так что будь добр, покинь мой дом. И дай ему спокойно отдохнуть. — Ага. Тина буквально преобразилась. Из милой немешной девочки она превратилась в воинственную валькирию, грудью, защищающую то, что ей дорого. Плечи девушки развернулись, ноздри гневно раздулись, глаза метали молнии. Честное слово, не хватало только эпического превращения с танцами, сыплющимися сверху блёсками и лунными призмами. И была бы натуральная Селлар Мун. Хотя Гаррету хватило и того, что было. Злобно посмотрев на меня, потом злобно посмотрев на Тину, он что-то пробубнил себе под нос, резко развернулся, хлопнув плащом, и, нарочито тяжело топая, покинул дом, чеканя твёрдый шаг. Тина проследовала за ним, послышался шум закрывающейся двери, после чего девушка вернулась обратно. И тут же резко сникла, будто её с пульта выключили. Осунулась, сгорбилась, даже уголки губ повисли грустным смайликом. Словно за эти краткие мгновения злобы она потратила весь отпущенный на сегодня запас жизненных сил. «Терпеть его не могу», — жалобно произнесла целительница, добрела до кровати и села на неё. «Прости за этот цирк». «Мне даже понравилось», — мыкнул я, садясь рядом. «Кто такой Ральф? Почему он спрашивал про Ральфа?» «Ральф — это его брат. Он жил в Мединге, и он оказался один из тех, кто не выжил. Город он... Ему просто надо на ком-то сорваться. Он решил, что ты лучший вариант. О, это он правильно решил. Это он хорошо решил. Он явно выбрал не лучшую кандидатуру. Не обращая внимания на демона, ответил я Тине. Он какой-то неураной ешеный. Это нормально, что у вас такой психованный тип командует всеми солдатами? Он отличный воин, — покачала головой Тина. Он не ведает страха и кидается в бой первым, ведя за собой прочих воинов. Если бы ты знал, сколько раз я лечил его раны после боёв с липойдами, после того, как они прорывали оборону и солдаты вынуждены были вступить с ними в рукопашную, он поднимал их в атаку своим примером, своей жертвой, первым шёл в бой и первым же получал ранения. Всегда считал, что глупость и храбрость в некотором роде синонимы. Тут хотелось согласиться с демоном. Кем бы там ни были эти липойды, Но если они прорывают оборону, необходимо отступать и перегруппировываться, собираться с силами и выстраивать новую оборону. Это работает даже в рукопашном бою. Если противник тебя обмотал и впечатал по печени, то атаковать его в ту же секунду — чуть ли не самое плохое решение, которое только можно принять в такой ситуации. Надо отступить, разорвать дистанцию, потаскать его маленько за собой, пока дыхание не восстановится. А вот потом уже можно и атаковать. Слух я всего этого не стал высказывать. Смысла не было, потому что это только на первый взгляд казалось, что Тина нахваливает Гаррета. На деле же взгляд её опущенных глаз был пустым и потухшим, как будто она рассказывала про мертвеца. Это могло значить только одно. Для неё он всё равно, что мёртв, для неё его не существует. «Я на тебя плохо влияю. Ты начинаешь разбираться в людях». «Не похоже, чтобы ты действительно разделяла всё то, что сейчас сказала», — заметил я. «Он меня преследует!» — тихо, едва слышно произнесла Тина. «После всего того, что я для него сделала, после всех тех раз, когда я его лечила и выхаживала, он решил, что любит меня, что я предназначена ему. Он думает, что я принадлежу одному ему и никому больше. Он уже считает себя моим мужем, а меня покорной женой, не спрашивая при этом моего мнения. Все вокруг об этом знают, но молчат» потому что в остальном он прекрасный человек и герой для всего аванпоста. А многие даже всерьез считают, что я дура, раз не хочу выходить за него замуж. Что не мешает, однако, ему отваживать от меня всякую шваль, как он сам выражается. Он уверен, что когда-нибудь я отвечу ему взаимностью, надо только подождать. И, конечно же, сделает все возможное, чтобы за это время я не ответила взаимностью кому-то другому». «Да уж, детский сад, штаны на лямках». В Штатах такому типу моментально приписали бы сексуальные домогательства и впаяли судебный запрет подходить ближе, чем на 10 дистанций от Земли до Солнца. Возможно, вообще посадили бы в психушку принудительно. Тут же налицо психическое расстройство. Как минимум, мания преследования. А с ней рука об руку и шизофрения вполне может шагать. Голоса там в голове всякие. А, -а, -а кто, бы говорил? Ага, кто бы говорил? Точно». «А ты, понятное дело, его не любишь», — вздохнул я. «Конечно нет», — Тина подняла удивлённые глаза. «Кто вообще может любить такого настойчивого? Того, кто уже всё решил за тебя? Нет уж, такой судьбы я для себя не хочу». «Ладно, я тебя понял», — я кивнул. «Могу тебя уверить, за меня можно не беспокоиться. Я легко могу за себя постоять, даже против такого, как Гаррет. «Если бы ты знал, сколько раз я слышал эту фразу», — горько прошептала Тина глядя куда-то в стену. Сказать было больше нечего. Любая неосторожная фраза сейчас легко могла сломать хрупкое душевное равновесие целительницы и не низвергнуть её в истерику. Поэтому я не стал ничего говорить. Я просто протянул ладонь и положил её сверху на её тёплую руку. Тина удивлённо моргнула, перевела взгляд на меня и несмело улыбнулась. «Всё будет хорошо», — улыбнулся я. «Можешь мне верить». «А сейчас скажи, у тебя есть какие-нибудь карты окружения? Или, может, ты сможешь их достать?» «Конечно!» — просияла Тина. «Сейчас, подожди!» Она вспорхнула с кровати и светлым вихрем унеслась прочь из комнаты, Вот и не сидела минуту назад, как воду опущенная с глазами на мокром месте. «Вообще-то это тоже психическое расстройство!» «Я в курсе, но оно мне хотя бы нравится!» «Ещё бы! Оно же тебе на руку играет!» Ответить я не успел. Вернулась Тина, неся свёрнутый в трубочку и перетянутый лентой лист бумаги. Снова сев рядом на кровати, она стянула ленту, прямо не развязывая, и расстелила карту на прикроватном столике. «Вот! Карта не очень новая, но действительно соответствует», — гордо сказала она. «Отлично, спасибо», — поблагодарила целительницу. «Ты же в ней разбираешься?» «Ещё как!» — гордо ответила Тина. В «Волонпосте...» Все умеют карты читать и по сторонам света ориентироваться. У нас же сплошные болота вокруг. Без карты заплутаешь. Тогда покажи, пожалуйста, мединг. Тина несколько секунд крутила пальцем над картой, после чего уверенно ткнула. Вот. Я нагнулся тоже, всматриваясь в карту туда, где крохотными буквами действительно было написано мединг. Ага, а вот эта река рядом с медингом. Их там две. Какая тебя интересует? Я задумался. «Про рыбу скажи!» «Та, в которой можно ловить рыбу!» Не сразу, но всё же понял демона я. «Тогда это истрица!» Тина кивнула и провела пальцем по карте, показывая реку. «А в какую сторону она течёт?» Вместо ответа Тина ткнула пальцем в крохотные наклонные рисочки на тонкой извилистой линии реки, будто маленькие стрелочки, показывающие направление течения. Я проследил взглядом по реке, ожидая увидеть, что она исчезнет за краем карты. Ведь по логике, начаться эта река должна была ещё в Шельхаде. Ну, если брать за аксиому, что сюда я попал прямо оттуда. Но, вопреки моим ожиданиям, река на карте перестала существовать за несколько сантиметров до края карты, там, где на карте царствовал целый лес, направленных изгибами вверх галочек, имитирующих горный массив, видимо. Тина, тут ошибка какая-то. Где? Тина нагнулась над картой. Нет, все верно. О чем именно, ты спрашиваешь? Истрица, она тут заканчивается. Нет, она тут начинается, серьезно ответила Тина. В глиняных горах. Это очень далеко отсюда. Очень-очень далеко. Я там ни разу не была. Точно там начинается, непонятно, зачем уточнил я. Ну да, Тина пожала плечами. Карта же? Точно. Карта. Карты не врут. Да и потом. На что я надеялся, когда пытался найти реку, которая течёт аж в Шалихат? Начать с того, что там вообще-то пустыня, которая не то чтобы дружит с реками, а продолжить тем, что много ли вообще рек, которые настолько велики, что протекают сразу через несколько стран, особенно если эти страны так разнятся в своём климате? Вывод напрашивался скверный и неутешительный. В реку я попал явно не в Шалихане. А это значит, что между последним, что я помню, и тем, как я оказался в реке, было что-то ещё. Скорее всего, очень продолжительное что-то ещё, если за это время я умудрился оказаться снова в Андраде, за каким-то чёртом забраться в эти глиняные горы и там сверзиться в реку. Но, конечно, ничего из этого я не помню. Как назло. Я вздохнул и выпрямился, прекратив нависать над картой позволяя ей снова свернуться в трубочку. Тина ловко подхватила, пытающаяся сбежать со стола свиток, и снова перетянула его ленточкой. «Всё хорошо. Выглядишь так, как будто не всё». «Нет, всё хорошо», — постарался как можно убедительнее улыбнуться я. «Даже если я ей всё расскажу, она всё равно ничего не поймёт, да и затянется это не на один час. Да и неохота её грузить своими проблемами». Но Тина продолжала с любопытством смотреть на меня, явно дожидаясь более развернутого ответа. «Опять придётся врать», — я вздохнул. «Просто понимаешь...» Но меня опять прервали. На сей раз это был низкий, гулкий и очень громкий колокольный звон, который раздался с улицы. Мерно и медленно какой-то колокол, огромный настолько, что язычок долетал до стенки только раз в две секунды, душил окрестности густым низким звоном от которого аж зубы вибрировали. Бум-бум-бум. Я бом, открыл рот, но легче не стало. Заткнул пальцами уши, тоже не помогло. Сука, да что это вообще за пыточный инструмент такой? На Нахрена он тут такой нужен? Атина, кажется, знала, что происходит. Она снова присела, закрывая ладошками рот и выронив свиток с картой. Глаза её опять округлились от ужаса. «Что происходит?» Зарал я, едва перекрывая гул колокола. «Пожар! Хуже!» Таким же криком ответила Тина. «Липоиды да напали!»